«Ты стала такой острячкой, — сезвил Хок, — того и гляди, обрежешься!» Он в последний раз оглядел комнату и внезапно нахмурился. «Подожди-ка, что-то не так!» «О чем ты?» «Сразу не определить, но здесь явно чего-то не недостает. Не так, как было сначала!» Он еще раз огляделся вокруг, пытаясь понять, что же изменилось. Наконец его взгляд упал на тело Блэкстона. И тут его внезапно осенило. «Исчез бокал!» Хок опустился на колени рядом с телом. «Винное пятно там же, но бокала, из которого пил Блэкстоун, нет». Хок посмотрел под кровать, не закатился ли он туда, но и там его не было. «А когда мы проверяли комнату в первый раз, бокал был?» – спросила Фишер. «Не знаю, не обратил внимания. А ты не помнишь?» «Нет, не помню. Я бы и сейчас прошла мимо, не заметь этого ты». Хок медленно выпрямился. «Наконец такое, что начинает проясняться. И что же интересно?» То, что бокал – важная улика. В противном случае, кому бы понадобилось его похищать. Значит, бокал играл в смерти Блэкстоуна непосреднюю роль. «Но вино же не отравлено», – возразила Фишер. Гонд утверждал это вполне определенно. «Да, но он говорил, что собирается провести анализ. Надо узнать результат». «Вдруг он еще не провел его? У нас есть повод для беспокойства». «Да», – Кок нахмурился, – «бокал все время не давал мне покоя. Только вот почему». «Черт меня подери, если я это знаю, но я нутром чувствую. Бокал – важная находка, и мы ее потеряли». Фишер терпеливо ждала, пока он попытался сосредоточиться, ловя ускользающую мысль, но через минуту он сердито потряс головой. «Нет, не могу вспомнить. Точнее, пока не могу. Давай спустимся на первый этаж. Я хочу осмотреть комнаты внизу, прежде чем поговорить с Гонтом об анализе». «А если он его еще не провел?» «Сжигай мосты только тогда, когда они уже пройдены». Хок покосился на два трупа, вздохнул и покачал головой. «У меня плохое предчувствие, Изабель. Думаю, что наш убийца на этом не остановится». Хок отчаянно размышлял, пока они с Фишер спускались по лестнице. Для завершения дела ему требуется информация от Гонта и его гостей в полном объеме. Но захотят ли они? Будут ли активно помогать расследованию? А если и согласятся, то все ли искренне? Теоретически Хок имел право приказать, Но такое решение могло стать и опрометчивым ходом. Все эти люди слишком влиятельны, у них везде связи. Он сердито закусил губу. Когда придется арестовать кого-нибудь из их компании, потребуется абсолютно неопровержимое доказательство. Но, к сожалению, с доказательствами то настоящий прокол. Пока у стражи на руках всего лишь бесконечный список версий, ни одна из которых не вывела из тупика. Хок теперь ни в чем не был уверен. Внезапно он остановился на ступенях, уставившись на закрытую дверь. Фишер чуть не налетела на него и недовольно заворчала. «Хок, ну ты что? Здесь же ступени!» Мне только что пришла в голову интересная мысль. Мы предполагали, будто никто не проникал в дом и не выходил из него, поскольку действовало запирающее заклятие, так? «Верно. А мы проверили?» «Но Гонт утверждал, что так. Кроме того, ты же видел, как он его накладывал?» «Гонт много говорит», – покачал головой Хок. «Я видел, что заклятие наложено. Но какое заклятие? Ведь он мог сделать все, что угодно. Вступай в гостиную и займи Гонта разговором. А я пока открою входную дверь и проверю, действительно ли мы отрезаны от внешнего мира». «Хорошо», – согласилась Изабель, – «но будь осторожен». Хок, усмехнувшись, подошел к входной двери, а Фишер направилась в гостиную. Холл большой и мрачный, какие-то тени сгущались в углах. Шаги Хука звучно отдавались в пустом помещении. Он остановился перед закрытой дверью и осторожно осмотрелся. Все выглядело совершенно обычно. Потрогал дверь. Дерево показалось холодным и странным образом пульсировало под пальцами. Отдернул руку и помассировал ее. Она словно заледенела после прикосновения. Собравшись силами, взялся за ручку. Она выскальзывала, и он крепче сжал ее. В холле внезапно повеяло холодом повернул ручку и открыл дверь. За дверью не было ничего. Абсолютно ничего. Хок отчаянно вцепился в дверь. Казалось, он стоит на узком карнизе над бездонной пропастью. Везде, куда бы он ни бросил взгляд, непроглядный мрак, словно дом, утонул в ночи. Откуда-то подул ледяной ветер, обжигающий лицо и руки. Хок заморгал, пытаясь избавиться от ощущения давящей темноты, отступил назад, захлопнув дверь. Прислонился к стене, переводя дыхание. «Застывшие руки и лицо постепенно отходили», — сказывалась летняя жара. Он усмехнулся. «Да, дом надежно изолирован от внешнего мира, сомнений нет». «Интересно, а что удалось выяснить Фишер?» Когда Изабель вошла в гостиную, ее встретило гробовое молчание. Все сидели близко друг от друга, словно сознавая, что в одиночестве опасность. «Вообще, общество представляло сейчас странное зрелище». Кто-то одет, как и подобает солидному человеку, а иные только в ночных рубашках. Кэтрин Блэкстон сидела в кресле у камина. Она взяла себя в руки, однако все еще оставалась очень бледной. Глаза красные от слез, веки припухли. В одной руке она держала платок, наверное, забыв о нем. Сталкер сидел возле нее, попивая из стакана вино. Тут же расположились погруженные в свои мысли лорд и леди Хайтауэр. Визаж придвинула кресло к Доримонту и устало прислонилась к его плечу. Молодая колдунья выглядела испуганной и смущенной. Ближе всех к двери сидел Гонт, и при появлении Фишер он поднялся.